Глава тридцатая. Берлин, Париж, Нью-Йорк. За час до прибытия экспресса из Петербурга Ют занял удобный столик на летней веранде вокзала Лертер-Бангхофф и до прихода поезда успел выпить четыре чашечки превосходного кофе. Пиво, несмотря на настойчивые рекомендации Кёльнера, он заказывать не стал. «Эта штука мочегонная». Необходимость отойти в клозет могла свести на нет все результаты его наблюдения. Поезд из России прибыл, как у немцев и положено, строго по расписанию. Два первых вагона, следующих до Парижа, оставили у Дебаркадера. Остальные маневровый локомотив пыхтя утащил куда-то на запасные пути. За несколько минут до прибытия экспресса Дебаркадер заполнили чины берлинской сыскной полиции и в мундирах, и в статском платье. Посмеиваясь, Ют наблюдал за сыщиками в Статском, старательно делающими вид праздных пассажиров. Все они были в совершенно немодных нынче шляпах-котелках чёрного цвета, таких же сюртуках от топыренных слева подвешенными револьверами. У всех был насторожённый взгляд из-под лобья. Взяв вышедшего из первого вагона высокого русского гостя в плотное кольцо, они увели его подарку вокзала. Очевидно, для беседы с правительственными чиновниками кабинета рейхсканцлера Германии. и министра президента Пруссиф фон Бюлова. Юд Зивнул. Невидьто, ни, ни фон Бюлов на данный момент его не интересовали. А вот проводники первого вагона. Воля ваши надо баркадере от чего-то не показывались. Юд знал их в лицо. Ему показывали черносотенцев ещё в Петербурге через хитрое поляризованное зеркало. Вместо них из вагона появился проводник в униформе германских железнодорожных служащих. и принялся усердно драить поручни и протирать стёкла. Тем временем на первом пути происходили запланированные железнодорожные эволюции. Маневровый локомотив вытолкал четыре прицепных классных вагона с табличками Берлин-Париж и пристроил их к уже стоящим вагонам из России. В первом из этих вагонов Ютом было заблаговременно откуплено место, однако занимать его он не спешил. Сунув под блюдечко купюру, Ют заботливо стряхнул с лежащей на соседнем стуле мягкой шляпы пылинки. Подхватился к вояж и неторопливо направился ко второму вагону из России, возле которого топтался русский проводник. Почтительно поглядывая на подошедшего господина в европейского покрое пыльники и мягкой шляпе, проводник пояснил, что нужный ему вагон находится чуть дальше. На вопрос, быстро ли идет русский поезд, он ответил утвердительно. Следующим объектом интереса скучающего господина был немецкий проводник в головном вагоне первого класса, Не связано ли большое количество полиции на вокзале с прибытием высокопоставленного русского путешественника? Собеседник Юта замялся. Однако купюра, приятно хрустнувшая в боковом кармане тужурки, моментально сделала его более разговорчивым. Понизив голос и поглядывая по сторонам, проводник поведал господину пассажиру про скандальные случаи, имевшие место в первом вагоне перед самым прибытием на германскую границу. Выслушав проводника, пассажир учтиво поблагодарил его за информацию и в глубокой задумчивости вернулся на веранду ресторана. До отправления поезда у него оставалось чуть более часа, так что время для размышлений было. Провал проводников-черносотенцев лишил Юта его мишеней и освободил его от обязательств перед охранкой. «Вот и реши-ка сию шараду», — размышлял Ют, помешивая ложечкой в пятой по счету чашке кофе. «Вот и реши». Можно, конечно, просто пойти на явочную квартиру, адрес которой был ему дарен шефом из охранки. Но что потом? Ему прикажут вернуться в Россию. А там отправят куда-нибудь в глухую провинцию с заданием выискивать инакомыслящих в среде дремучих сельских революционеров. Нельзя было исключить и другого варианта. Отсутствие перспектив использования юта в столице вполне могло подсказать его шефу из охранки идею сдать его товарищам по подполью. Тогда революционный суд чести и вполне ожидаемый приговор. Не появляться на явке и попробовать затеряться в Европе, но тогда охранка вполне способна выполнить свою угрозу в отношении младшего брата Юрия. К тому же у него почти нет средств для обеспечения более или менее комфортного житья-бытия. Альтернативой всего этого было попытаться самому шлепнуть господина Витта. Ведь он главная цель заговорщиков. Победителей, как говорится, не судят. Если всё пройдёт гладко, то он смело может рассчитывать на спокойные и сытые местечко в штате заграничной охранки департамента полиции. Правда, после случившегося в поезде добраться до Витто будет архитрудно. Юд своими глазами видел полицейские кордоны на Берлинском вокзале. Скорее всего, что и в Париже до Витто не добраться. Местные газеты пестрят заголовками о намеченных во французской столице встречах председателя комитета министров России. с членами правительства республики. Остаётся параход. Юд вздохнул, допил кофе, подхватил со края ши шляпу и направился к своему вагону. Париж встретил делегацию Витта шумной и помпезно. На дебаркадере Восточного вокзала французской столицы собралась огромная толпа. Присутствовала почти вся русская колония во главе с послом Александром Ивановичем Нелидовым. Что гораздо хуже, Делегацию с большим нетерпением ожидала когорта французских и иностранных корреспондентов, прослушавших об инциденте с покушением на Витта и роли в этом инциденте его секретаря Гариунова. Как выяснилось позже, первую публикацию о засаде на Витцкого Гариунова на убийц дала крохотная провинциальная польская газета. Среди её подписчиков оказался собственный корреспондент Берлинской газеты, аккредитованный в Варшаве. Имея хорошие связи с офицерами отдельного корпуса пограничной стражи, Он сумел сделать в морге несколько фотографий лжепроводников и передал их в свою редакцию. Посланные на вокзал Лертар Банкхоф репортёры сумели взять интервью у нескольких пассажиров Берлинского экспресса, в результате чего в экстренном выпуске газеты появился репортаж о героическом поступке скромного секретаря председателя комитета министров России Горюнове. Новость подхватили парижские газеты, и к моменту прибытия русской делегации в Париж секретарь Витта стал главным объектом охоты французских репортёров. Едва пассажирский состав остановился в главном павильоне Восточного вокзала Парижа, как вагон делегации оказался в репортёрской осаде. Засверкали вспышки магния, и появившийся на подножке купе Сергей Юльевич Витте был несколько озадачен тем, что всё внимание прессы обращено на его секретаря. Сам же Новицкий сориентировался в обстановке гораздо быстрее. Захлопнув перед носом репортёров дверь, он несколькими фразами объяснил Витте, чем чревато подобное внимание газетчиков. В Петербурге фотографии Новицкого неминуемо повлекут за собой опознание его как офицера разведывательного отделения Генштаба. Но Голубчик выжил в официальном отпуске, не доумевал Витта и вольный заниматься всем, что ему угодно. Приняв на себя обязанности вашего телохранителя, я нарушил незыблемое офицерское правило, Сергей Юльевич. Наши враги достаточно могущественны, чтобы обвинить меня и моего непосредственного начальника в корыстном интересе. Ни наши, ни ваши уверения в обратном не помогут. Нас с Лавровым рожжают. Хорошо, если обойдётся без арестанских рот. Вас в Париже будут охранять достаточно хорошо, Сергей Юльевич. Так что встретимся в Шарбурге, в гостинице. И умоляю вас, отвечая на вопросы газетчиков, постарайтесь принизить мою роль в роковом инциденте. А лучше всего вообще отзовитесь как о счастливой для вас случайности. И Матильде Ивановне внушите то же самое. Ну все, ваше высокопревосходительство, выходите. А то не равен час, а не вагон перевернут. Тем не менее, несколько фотографий Витта и его героического секретаря все же попали на страницы французских газет. Правда, особого значения они уже не имели. Личность Новицкого была установлена из иного источника. У меня целая куча новостей, ваше высокопревосходительство, и все как на подбор храши. Похвалился полковник Герасимов, удобно расположившись в кресле в кабинете генерал-губернатора Трепова. Ну тогда хвались. Прямо не знаю, с чего и начать. Наверное, всё же с лжепроводников. Оба погибли, не обнаружив следа ведущего к Чёрной сотне их вожаку Дубровину. По донесению генерала Свинина, один из злодеев был убит при попытке покушения на Витта. Второй пробовал бежать, спрыгнул на ходу с поезда и разбился. В Калиш на границу он был привезён ещё живым. Однако медицина оказалась бессильной, и он отдал концы, не приходя в сознание. Подробности сего происшествия описываются в нескольких берлинских и парижских газетах. Вырезки для вас с переводом содержатся в этой папочке-с. Трепов без особого желания раскрыл папку, перелистал вырезки. Оршинный заголовок одного из репортажей генерал-губернатор перевел сам. «Ишь ты, он это сэкретэр-женерал, а сэвэлэвидо сэн шеф». Бравый секретарь спас жизнь своему шефу. Кстати, генерал Свинин так и написал в ответной депеше: "Личность секретаря его высокопревосходительства Витте господина Горюнова установлена. Документы сомнений не вызывают". "Не вызывают?" хмыкнул Герасимов. "У меня эта личность ныне тоже сомнений не вызывает, но это aria совсем из другой опер, Дмитрий Фёдорович. Так что с вашего соизволения я перехожу к новости номер 2. Нынче ночью мой человек в сопровождении опытного вора-домошника произвёл в доме господина Витта литературное мероприятие номер 2. На полицейском языке это именуется негласный осмотр помещения. Интересующая его императорское величество монография найдена. Скорее её можно назвать пока черновиком. Для передачи в печать в таком виде она никак не годится. Впрочем, мой человек на всякий случай прихватил эту рукопись. Желайте взглянуть. Оставь, полковник, позже посмотрю. «Что-нибудь еще?» «Вот именно, многоуважаемый Дмитрий Федорович, что-нибудь еще?» «Да, пожалуй, и не что-нибудь, а нечто весьма любопытное. Господин председатель комитета министров имеет, как вы знаете, давнее обыкновение вести подробные личные дневники. Мой человек захватил и представил мне последнюю тетрадочку этих дневников. Хочу обратить ваше внимание на запись от 4 июля сего года за два дня до отбытия Витта на переговоры вашего с превосходительства». Герасимов, привстав, протянул Трепову тетрадку. Что-то пробурчав себе под нос, генерал-губернатор нашарил на столе очки, раскрыл тетрадку и начал читать вслух. Никогда не считал себя трусом, однако регулярно получаемые мною угрозы в виде подмётных писем, кажется, достигли своей цели. Третий месяц не могу заснуть без снотворного. Вошли в привычку ежевечерние самоличные обходы собственного дома, проверки замков и запоров. А после обнаруженных в печах бомб, проверяю, стыдно сказать, и печи. Между тем, возложенная на меня государьем миссия по возглавлению переговорного процесса с японцами несомненно добавила мне врагов. Близкие друзья только что соболезнованием мне не выражают по поводу предстоящей поездки, и на перебой настоятельно рекомендуют не ехать без телохранителя. Обратился в два частных столичных охранно-детективных агентства. Однако выяснилось, что там работают бывшие полицейские чины, мало подходящие для серьёзного дела. Эврика. Вчера вопрос с телохранителем, кажется, решился. По совету князя, хмм, хмм, и исполни очание обратился к полковнику Лаврову, возглавляющему в генеральном штабе военного министерства контрразведывательную службу. Получил поначалу вполне ожидаемый отказ, а под конец разговора неожиданное согласие. Лавров согласился негласно откомандировать со мной подпоручика Н. Кова. Предложенное мною вознаграждение было категорически отвергнуто. Таким образом, я взял на себя обязательство лишь выплатить семье подпоручика пенсион в случае его гибели. Ну вот и вся шарада разгадана, сумрачно усмехнулся Трепов. Ловок ты, полковник, как я на тебя погляжу. Одним выстрелом двух зайцев положил. Теперь понятно, кто на Дубровина под маской Алой и Черкески напал и кто шифрованную депешу с предупреждением своему офицеру в Минск отправил. Фамилию-то подпоручика выяснил? Точно так, ваше высокопревосходительство. Новицкий. Официально числится в очередном отпуске с отбытием в поместье своих родителей. Теперь вам, Дмитрий Федорович, как говорится, и карты в руки. Отдельный корпус жандармов в вашем подчинении. Жалко, конечно, что не моя подследственность. Тут военную прокуратуру подключать надо, бно, как я понимаю. Как я понимаю, передразнил Трепов. А я тебя только что похвалил за ловкость. Ни черта ты не понимаешь, полковник. Максимум, что мы можем предъявить этому Новицкому, так это небольшое нарушение воинского устава. А полковник Лавров сухи им из воды выходит. Не можем мы на него ни дубовино повесить, ни в использовании военных каналов связи в личных целях обвинить. Наши уши тотчас из-за этого дела вылезут. Виноват, не подумал ваше высокопревосходительство. Так что знать да помалкивать надо, понял? При случае, конечно, я на этом ухаре полковнике отыграюсь, но пока он в дамках, все у тебя? Никак нет, ваше превосходительство. Мой человечек остался, который должен был проводников ликвидировать. Некто Юткевич. Ну а с ним что? По идее, узнав о провале проводников, Юткевич должен был явиться к резиденту зарубежного охранного отделения в Берлине либо в Париже. но не явился. Более того, вчера я получил депешу из французского порта Шербурга от агента, приставленного для наблюдения за Витте. Так вот, агент опознал Юткевича по фотографии. В числе прочих пассажиров, то тот был на том же пароходе, что и Витте. Ты хочешь сказать, что... Что не все еще потеряно? В смысле главной мишени. Выходит, что не все. Самодовольно улыбнулся Герасимов. На огромном пассажирском пароходе Кайзер Вильгельм Великий исполнять обязанности телохранителя надвидскому стало неизмеримо легче. Во-первых, Сергей Юльевич Витта сам предложил подпоручику поселиться в его трёхкомнатной каюте первого класса, расположенной по левому борту лайнера-гиганта. Во-вторых, выяснилось, что его высокопревосходительство плохо переносит море, стала быть отпадала необходимость повсюду следовать тенью за своим шефом. Практически всё время тот проводил в своей каюте над бумагами. И наконец, формальные обязанности секретаря главного управляющего будущих переговоров позволяли допускать квиты весьма узкий круг лиц, ограниченный членами русской делегации и несколькими русскими и иностранными корреспондентами европейских газет и телеграфных агентств. Отечественная пресса была представлена корреспондентом газеты Русь Бринчениновым, бодрым молодым человеком, направо и налево рассказывающим о том, что женат на дочери Светлейшего князя Горчакова ныне покойного глава внешнеполитического ведомства России при Александре II, последний канцлер империи. Родство с министром иностранных дел давало господину Бренчининову основание свободно, но при этом бестолково и нелепо высказываться по различным аспектам внешней политики России и Европы. Человеком он был, как говорится, с идеями. Смысл своей поездки в Америку он видел в неустанном напоминании председателю комитета министров о том, что мир необходимо подписать любой ценой. При этом он опять-таки к месту и Бизонова ссылался на примеры из жизни и деятельности своего покойного тестя. Только в первый день плавания он заходил к терпеливому Витте восемь раз. Всякий раз крайне озабоченный, с нахмуренными бровями и словами «В прошлый раз я забыл обратить внимание вашего высокопревосходительства на...» И далее следовала очередная банальность либо поучения, какую линию держать на переговорах. Кончилось дело тем, что Сергей Юльевич, весьма лояльный газетный брати, настоятельно попросил Новицкого пускать корреспондента Руси только при наличии у того конкретных вопросов в письменной форме. Второго русского репортёра суворина исчерпывающе характеризовало определение милый юноша и только. Он не лез к видты и прочим членам делегации с навившиму оскомину вопросами, не выдавал глубокомысленных сентенций и вообще старался держаться за спинами матёрых коллег. Весьма понравился Новицкому профессор сравнительного языкознания из Харьковского университета мистер Дилан, публицист и литератор, ныне работающий на агентство Associated Press. Английскую «Таймс» представлял мистер Маккензи Уоллес, которого коллеги сразу окрестили репортером короля Эдуарда и который с начала поездки и буквально до подписания мирного договора в Портсмуте мрачно предрекал его провал. От французской «Матен» выехал журналист Геддеман, весьма благожелательно настроенный к России человек. Остальные 5-6 человек газетчиков быстро признали своими вожаками Гедомана и Дилана и беспокойства у Новицкого не вызывали. По здравому размышлению Новицкий вообще не верил в то, что его подопеченному на пароходе угрожает повторное покушение. Ведь ты постоянно был, если не под его присмотром в каюте, то в окружении газетчиков и праздно любопытной публики. А замыслы пассажиров не заходили дальше желания сфотографироваться с высокопоставленным русским В таких условиях ни один здравомыслящий убийца не смог бы выполнить своё грязное дело и не попасться при этом. Бежать с парохода было некуда, и ненависть к каждому поворотам винтов парохода успокаивалась всё больше и больше. Что же касается Бориса Юта, то его беспокойство возрастало с каждым часом пребывания на пароходе. В первый же день плавания он тщательно обследовал обширную шлюпочную палубу кайзера Вильгельма Великого. Где с утра и до глубокой ночи гуляли, дышали морским воздухом и мирно болтали с меня друг друга три сотни пассажиров первого и второго классов. Вывод был для него неутешительным. Даже если удастся как-нибудь выманить объект сюда, то скрыться после расправы свиты от праздношатающейся публики было практически невозможно. В этом смысле наиболее перспективной была самая верхняя прогулочная палуба. Даже в это время года здесь практически всё время дули пронизывающие ветры Атлантики. И пассажиры сюда практически не поднимались даже днём. Вот если бы каким-то образом заманить сюда Витта одного вечером, один хороший толчок, и человек безвозвратно исчезнет в серой пучине волн. К середине второго дня плавания Ют выяснил, почему Витт предпочитает кушать у себя в каюте и не любит дышать морским воздухом. От малейшей качки у него начинались спазмы желудка. А вид серой колышущейся морской пучины немедленно вызывал тошноту. Как же выманить Витто в укромный уголок? Причём одного? За несколько дней в Париже, пока его высокопревосходительство встречался с членами французского правительства, Ют внимательно изучил все газетные отчёты о покушении на Витто в поезде и сделал не слишком радостный для себя вывод. Сопровождающий председателя комитета министров никакой не секретарь, Оloose как квалифицированный военный. Во время редких, но всё же имевших место выходов в Витты на люди, телохранитель неизменно сопровождал его. Держался он несколько в стороне, но поглядывал вокруг внимательно. И к тому же проклятый телохранитель был явно вооружён. Пиджак под его левой мышкой внушительно оттопыривался. Идея осенила Юта неожиданно, когда он обратил внимание, что Мсье Гаринов, явно скучая в обществе шефа и не веря в расчёт возможность второго покушения, часто оставляет Витта одного. Обедать и ужинать, к примеру, он предпочитал в проходной ресторанции. Не гнушался он и полобным эмоциям. Если практически невозможно выманить самого Витта, то чего бы не выманить телохранителя? Назначить ему от имени какой-нибудь скучающей дамы романтическое свидание под луной? стукнуть по черепу и использовать в качестве наживки для того, чтобы на поиски телохранителя отправился сам Витта. Оставалось решить принципиальный вопрос: сразу кончить телохранителя или оглушить. Удовлетворённо хрюкнув, Юд принялся сочинять романтическое приглашение на свидание от имени мифической дамы. За 3 дня морского путешествия Витта проникся к своему телохранителю искренним уважением. Молодой офицер не проявлял излишней назойливости, был умен и тактичен. Когда Сергея Юльевича не одолевали журналисты, он садился за письменный стол и пытался работать. Если он не продумывал тезисы своих будущих речей на переговорах, то усердно правил тексты интервью по уговору, предоставляемые ему газетчиками для предварительного одобрения. Главным было интервью, данное ему профессору Дилану. Тот намеревался передать его по воздушному телеграфу с самой середины Атлантического океана, Новейший телеграфный аппарат фирмы Маркони, установленный на пароходе, позволял осуществлять такую передачу на американский берег для Массачусетт-пресс. Витт к своему стыду плохо владел английским языком, и сам текст был переведён для него мидовскими секретарями, сопровождавшими делегацию. Этому интервью, предварявшему его поездку в Америку, Витт придавал большое значение. По уговору с агентством Массачусетт-пресс его должны были перепечатать все американские и большая часть европейских газет. Новицкий же, как выяснилось, отлично знал несколько европейских языков и охотно помогал шефу уточнить значение того или другого слова, а то и тактично рекомендовал заменить неудачную фразу. Как и большинство русских интеллигентов реформаторского толка, к жандармам Вит относился с некоторым предубеждением. Вот и нынче, отложив интервью, он решился задать Новицкому вопрос: каким образом такой образованный, бравый офицер, как Андре, попал в жандармы? усмехнувшись про себя, Новицкий как можно деликатнее пояснил, что в отдельный корпус направляются служить отнюдь не держи морды, и надеть голубой мундир просто так практически невозможно. Чтобы быть допущенным к предварительным испытаниям и попасть в кандидатский список, надо быть потомственным дворянином, иметь свидетельство об окончании военного училища по первому разряду, не иметь долгов, быть православного вероисповедания и прослужить в обычном воинском подразделении без замечаний и проступков не менее 6 лет. А потом, Сергей Юрьевич, следуют четырехмесячные курсы и выпускные экзамены. Сначала устный, а потом письменный. Многие из офицеров разных полков, поступавших со мной, отсеялись еще до письменного испытания. На устных собеседованиях, к примеру, спрашивают не только о последних реформах и общественных организациях. Не только о государственном устройстве империи. Вот вы, Сергей Юрьевич, иногда курите, как я заметил. Да, а что? Да. «А сколько, позвольте вас спросить, спичек обычно в коробке бывает?» «Вид-то прищурился, припоминая». «Не помню, штук сорок?» «Пятьдесят», — вздохнул Новицкий. «А сколько окон было в нашем вагоне? Только быстро отвечайте». «Шесть купе да проводники, семь, стало быть». «Про туалетные отсеки не подумали, Сергей Юлевич? Девять». «А у меня еще на экзамене спросили, в карты, мол, играете?» А что нарисовано на тузе треф? Вот на таких вопросах едва не полкурса засыпалась. Обвинили в невнимательности и отправили без жалости обратно по своим полкам. Стало бы я бы экзамен на жандарма не выдержал, искренне расхохотался Витта. Какая потеря для корпуса. А вы, Андре, наблюдательно? Экзамен с первого раза выдержался. И сейчас стараюсь навык не теряю. А, вот я сейчас проверю. Только смотрите мне в глаза, Андра. Вит повернулся к навидскому лицом и для верности приподнял его подбородок. Сколько пуговиц на моём сюртуке? Восемь, считая пуговицы на обшлагах. А на туфлях? По четыре на каждой. Верно, слегка разочарованно произнёс Сергей Юльевич и не утерпев, добавил: "С вами даже не интересно, Андра. Вы как машина. Узявшись было снова за текст интервью, Вит через несколько минут раздражённо отодвинул листы бумаги. Надоело. Пожалуй, хватит на сегодня. Давайте поговорим о чём-нибудь, Андрей Палыч. С удовольствием. О чём же? На несколько минут в каюте повисло молчание. Собеседники судорожно перебирали в умах возможные темы светской беседы. Вам в Америке, наверное, трудно придётся, Сергей Юльевич, заговорил Новицкий. Что не говоря войны с японцами мы профукали. Трудно? Это не то слово, Андре. Нравственно тяжело быть представителем нации, находящейся в несчастье. Тяжело быть представителем великой военной державы России такой ужасной и так глупо разбитой. И не Россию разбили японцы. Не русскую армию, а наши порядки. Или правильнее наше мальчишевское управление с 140 млн населением в последние годы. Здесь и далее в диалоге Витты и Новицкого автор использовал выдержки из дневников Сергея Юльевича Витте. Извините, Сергей Юльевич, но почему, несмотря на ваше убеждение, именно вы избраны государьем главноуправляющим на переговорах? Не министр иностранных дел, не дипломат с большим опытом, а вы? Хороший вопрос. Вы знаете, Андреа, я и сам себе его задаю. Не будет с моей стороны нескромным предположить, что, наверное, потому что все европейские державы имеют обо мне высокое мнение? И все правительства единогласно выражают мнение, что если кто-нибудь и сумеет заключить мир, то это только один вид-то? Всему виною, видимо, моя прошлая деятельность на посту министра финансов. В цивилизованном государстве молодой человек, главный финансист – это человек номер один – Вид те бросил на собеседника быстрый взгляд и поправился. Ну, в России, разумеется, номер 2 после государя. Совершенно очевидно, что именно деятельность на посту министра финансов позволила создать мне авторитет в мировом сообществе. А этот голубчик дорогого стоит. Ламсдорф, он честным благороден, но с ним в Европе, к сожалению, мало кто считается. Опытные дипломаты Но государь прежде меня предлагал переговорную миссию и Муравьёву, и Нелидову, и из Вольского, и все они отказались. Послы России в Италии, Франции и Дании. От чего же? Рискну предположить, потому что они оказались слишком умны, прагматичны, чтобы брать на себя столь неблагодарную миссию. Ведь тут как не крутяндра, а виноватым останешься. Добиться мира с Японией без уплаты контрибуции и территориальных уступок практически невозможно. Государь ясно дал понять, что для России это неприемлемо. Дилемма, дорогой Андре. Сорвешь переговор и вернешься в Россию ни с чем – виноват. Пойдешь на уступки ради мира – опять виноват. А вы спрашиваете, от чего? Дилемма – затруднительный выбор между двумя взаимоисключающими решениями, вариантами. «А почему тогда главноуправляющим не стал нынешний министр финансов?» «Каковцов? Он человек рабочий, по природе умный, но с умом крайне узким. Совершенно чиновник, не имеющий никаких способностей схватывать финансовое настроение, то есть способностей государственного банкира». В каюту осторожно постучали и Виттер раздраженно умолк, подозрительно глядя на белую дверь. «Опять поди, газетчики», — простонал он. Андре, голубчик, оградите. Скажите, что у меня простуда, рожестое воспаление, африканская чума, что угодно. Завтра всё, завтра. Сделав шефу успокаивающий жест, Навидски открыл дверь. Чернокожий стюарт, поклонившись, сунул ему конвертик, шепнул: "Ein Hinweis für dich, mein Herr. Die Frage nach passieren." Записка для вас, мой господин. Просили передать. Немецкий. Взглянув на имя адресата на конверте, Новицкий изумлённо вскинул брови и даже высунулся в коридор, желая расспросить Тёрда, но тот уже исчез. Что там у вас? проявил вялый интерес Витта. Опять просьба сфотографироваться с русским послом мира? Нет, Сергей Юльевич. Письмо мне? Новицкий ещё раз повертел конвертик в руках и даже понюхал его. Вероятно, от дамы. Пахнет духами. Ну что же вы медлите, открывайте скорее, Андра. Заинтересовался, ведь-то. У вас завелась поклонница на середине Атлантики. Как интересно. Недоверчиво хмыкнув, Новицкий вскрыл конверт, развернул короткое письмо, пробежал глазами несколько строк и снова пожал плечами. Ну что? Вам признаются в любви с первого взгляда? Счастливчик. Тут не признание, Сергей Юльевич. Некая «Ж» умаляет о свидании. Говорит о том, что ей нужно сказать что-то важное. Ерунда какая-то. Я и познакомиться тут ни с кем не успел, право слово. Позвольте взглянуть, Андре. Ага, почтовая бумага высшего качества с водяными знаками. На конверте герб судовладельца. Северный Ллойд, Германия. В ящике моего стола есть точно такая же бумага и конверты. "За каким дьяволом, думал я поначалу, кому среди открытого моря писать письма и как их отправлять? Запечатывать в пустые бутылки и бросать в волны, как потерпевший кораблекрушение?" резвёл Савитта. А Ларчик-то как просто открывался. Можно писать любовные записки. И что вы намеренно делать, Андра? Выбросить и забыть, Сергей Юльевич? Это же форменная ерунда какая-то, если не чей-то дурацкий розыгрыш. «Что-с? Молодой человек, как вам не стыдно? Вы что, каждый день получаете подобные письма?» «Эх, не мне это письмо. Я бы непременно пошел. Разумеется, если бы не был женат. Но вы-то свободны, Андре. Неужели вы даже элементарного любопытства лишены?» «Почерк вроде не совсем женский. Твердый», — размышлял вслух Новицкий. Однако строчки дойдя до края листа, сбегают вниз, так пишут гимназистки и курсистки. Сходити, Андрей Палыч, упрашивал Витта. Хоть какое развлечение? Не на край света в конце концов вас зовут. На шлюпочную палубу к спасательной лодке номер 17. Это никуда испускаться, подниматься не надо, наша палуба. Кругом фонари? Да вы не как боитесь, голубчик. Если я чего и боюсь, то только очутиться в смешном положении, буркнул Новицкий, продолжая рассматривать письмо. Что ж, если вы настаиваете, извольте схожу. Хоть вас развеселю, Сергей Юльевич. А вы сегодня брились, Андре? продолжал резвиться Витта. Вдруг придётся целовать руку даме. Попрошу Матве пока у вас посидеть, решился Новицкий. Я не думаю, что это надолго. Скорее всего, дама с подружками притаятся где-нибудь и будут хохотать над наивным секретарем русского вельможа. Пройдя длинным коридором, он поднялся на несколько ступеней по короткому трапу, миновал нишу дежурного стюарда и вышел на шлюпочную палубу. Лайнер-гигант рассекал волны в полной темноте. Дул холодный ветер, и даже звезд не было видно из-за сплошной облачности. Ругая себя за то, что поддался на подначивание Витта, Новицкий свернул налево. прошел мимо нескольких шлюпок, вглядываясь в их номера. «Ага, надо переходить на другой борт», — сообразил он. Узкий участок палубы, вдоль которого выселись шлюп-балки с закрепленными в них лодками, был освещен только в самом начале. Дальше фонари не горели. Качка почти не ощущалась, и Новицкий быстрым шагом направился в темноту, желая как можно скорее покончить с этим дурацким приключением и вернуться в теплую и уютную каюту. Он почти не смотрел по сторонам, не оглядывался и не увидел, как за его спиной из зашлюпки номер 8 бесшумно вынырнула какая-то тень и натянула поперёк прохода шнур с яркой табличкой: Halt, durchgang nicht. Gehen Reparaturarbeiten. Стоп, прохода нет. Идут ремонтные работы. Немецкий. На ходу он сосчитал шлюпки. 17-ая по счёту была предпоследней. За ней в темноте угадывалось что-то белое. Платье? Неужели его и вправду кто-то ждёт? Подойдя поближе, он разочарованно вздохнул. Так и есть. Розыгрыш. На последние шлюпки колыхалась от ветра наброшенная на таль белый тряпка. Идиотские шутки, громко произнёс Навидский и начал поворачиваться, успев краем глаза заметить метнувшуюся к нему тень. Отреагировать он просто не успел. От удара по затылку тяжёлой рукоятки револьвера перед глазами вспыхнули яркие круги. Вслед затем он потерял сознание. Очнулся он от плеух, которые отвешивал ему склонившийся над ним человек. Застанув на видски хотел поднять руку, чтобы защититься от ударов, и только тут сообразил, что кисти скованы за спиной наручниками. Очнулся, сука, шипнул голос. Сильные руки подняли его за плечи, прислонили к шлюпке. Новидский открыл рот, чтобы спросить, что от него нужно, и опять не успел. Незнакомец ловко и грубо запихал ему в рот скомканную тряпку. Вслед за этим незнакомец замахнулся револьвером и одним ударом сломал ему ключицу. От ярко полыхнувшей боли Новицкий снова потерял сознание и тяжело осел на палубу. Ют быстро обыскал неподвижное тело, нашел и забрал Смит Вессон. Сзади, за поясом в специальном кармашке брюк, у Новицкого были свои наручники, подарок старого приятеля Медникова. Найдя их и подумав немного, Юд застегнул один браслет на левой кисти Новицкого, а второй защёлкнул на основании шлюп-балки. Юд оглянулся, прислушался. Никто и ничего. Он достал из кармана фляжку, отхлебнул, отдышался и принялся снова приводить Новицкого в чувство. Когда тот со стоном открыл глаза, Юд вплотную придвинул своё лицо к лицу своего пленника и начал задавать вопросы. Ты меня слышишь? Слышишь? «Вид-то знает, куда ты пошел. Мигни один раз, если знает. Ну? Не желаешь общаться, сука?» Юд вдавил ствол револьвера в плечо Новицкого, где пульсировала острая боль от сломанной ключицы. Тот приглушенно замычал, попытался отползти в сторону, но наручники не пустили. «Тихо, не дергайся. Ответь, и я не буду больше бить. Спрашиваю еще раз, Вид-то знает?» Навидский мигнул, и снова с ненавистью уставился в лицо противника. Так, знает, это хорошо. Второй вопрос. Витто знает твой почерк. Твою руку он знает? Мигни два раза, если не знает. Ударить тебя снова? Плохо соображая от боли, Навидский мигнул два раза, ещё не понимая, чего хочет от него этот человек. Ют выпрямился, достал из кармана портсигары спички, закурил. Ваш шеф начнёт беспокоиться минут через 15, тихо заговорил он. Отлично. К этому времени я отнесу ему записку якобы от тебя. Слушай, дорогой Сью, у меня произошла большая неприятность, умоляю, помогите. Следуйте за моим другом и никому пока ничего не говорите. Потом посоветуемся, что делать дальше. Ваш Андрей. Не слишком длинно суччок. Ладно, сойдёт. Он должен пойти, он помчится, ведь ты спас ему жизнь в поезде. Людская благодарность — глупая и ненужная штука. Однако она бывает полезной для таких, как я. Когда он придет, я сброшу его в море. И тебя вслед за ним. Хочешь знать, почему ты еще не за бортом, сучонок? Я нынче добрый, могу пояснить. Чтобы вид-то увидел тебя здесь лежащего и поменьше при этом глядел по сторонам, понял? — понял? докурил папиросу, юช урнул окурок за борт и снова склонился над Новицким. Последний вопрос, сука. У Витты есть при себе наличные? Мигни один раз, если есть. Нету? А что же у него? Чековая книжка, аккредитивы? Ага, аккредитивы. Именные или на предъявителя? Именные? Жалко. Не врёшь, гандармская тварь. Тебе-то всё равно уже будет в море. Ты когда в воде окажешься, не трепыхайся, чтобы меньше мучиться, понял? Выдохни весь воздух и утонешь быстро. Ладно, лежи, а я пошёл. Не скучай, сучонок. Юд был волком-одиночкой и товарищей сторонился ещё с гимназии. Поэтому он и любил поговорить сам с собой или в крайнем случае с бессловесным противником. Можно было понаблюдать, как у беспомощного противника текут слёзы от ужаса или бессильной ярости. Как он дергается, тщетно пытаясь освободиться. Можно было порассуждать и над трупом только что убитого врага. Правда, это было не так интересно. Но нынче, рассказывая Новицкому о своих ближайших планах, он сделал ошибку. Он позволил обманутому и попавшему в ловушку противнику прийти в себя и максимально сконцентрировать свою волю. И еще Ют недостаточно тщательно обыскал Новицкого. Когда ют упруга зашагал к свету, Новицкий не стал терять времени. Глухо подвывая от боли через грязную тряпку, воняющую мазутом и еще чем-то страшно едким, он сел на палубу, постаравшись придвинуться как можно ближе к шлюп-балке, который был дополнительно пристегнут. «Прежде всего надо было любой ценой перевести скованное за спиной руки вперед», твердил он как заклинание. Старый сыскарь медников несколько раз показывал ему, как это делается. Новицкий пробовал и сам, только тогда у него не была сломана ключица. Он сел на кисти, поочерёдно переваливаясь с боку на бок, пропустил скованные руки под ягодицами. Посидел неподвижно, пережидая, пока перед глазами перестанут вращаться ярко-оранжевые круги. Потом согнул ноги в коленях, наклонился вперёд и на мгновение, услышав, как труца вдруг одруго друг о конце сломанной ключицы выключился. Придя в себя, Новицкий страшно перепугался, что был без сознания слишком долго. Стараясь не прислушиваться к трению половины к сломанной кости, вытащил из кольца скованных рук сначала одну ногу, потом вторую. Теперь скованные руки оказались впереди. Первым делом он выдрал из рта вонючий кляп. Теперь можно осторожно встать на колени. Изогнувшись так, что перед глазами опять закрутились огненные круги, Новицкий сумел запустить пальцы левой руки в правый жилетный кармашек. Слава богу, ключ от наручников не выпал, оказался на месте. Замок левого браслета тихо щёлкнул и раскрылся. Дальше дело пошло быстрее. Новицкий освободился от одних наручников, затем от других. Поднимаясь на ноги сквозь шум стучащей в ушах крови он услышал далёкие голоса. Он стёрнул тряпку, принятую им за платье, и бросил её на палубу. В темноте сойдёт залежавшего человека. Всмотрелся вперёд, но поначалу ничего не увидел. Перед глазами всё плыло. Поднял непослушные пальцы, с силой прижал их к углам глаз. Зрение немного прояснилось. Но надо идти вперёд, встретить вид-то как можно ближе к освещённому участку палубы. Если старый дурень примет записку за чистую монету и помчится на выручку 1, этот гад может и не довести его до конца. На видски стал пробираться вперёд между крутыми боками шлюпок и фальшбортом, задевая за что-то плечами и подвывая от боли. Осторожно выглянул в щель между шлюпками и замер. Совсем близко под последним горящим фонарём он увидел Витта шедшего в его сторону с встревоженным лицом. Сразу за ним, почти вплотную, шёл убийца в тёмном плаще и широкополой шляпе. Правой рукой он держал под полой плащаей что-то, быстро говорил вполголоса. Сзади, отстав шагов на 5, семенил к ним Эрденер Матвей. Новицкий успел заметить его широко раскрытые от страха глаза и шепчущий рот. Новицкий ухватил наручники за один браслет. Это было его единственное оружие. Поднял над головой, пропустил мимо себя витты и что было сил их лесноу наручниками по лицу убийцы, уже доставшего револьвер. Юд вскрикнул, закрыл лицо руками, не выпустив, впрочем, револьвера. Зарычав зверем, Навидский ударил его ещё раз, попал по пальцам, заставил выронить оружие. Время словно замерло, всё вокруг замедлилось. Подхватив слабеющей правой рукой другой конец наручников Навидский набросил их на шею врага, сжал и потянул на себя, рванул к вальжборту. Навалился на врага изо всех сил, толкая его через ограждение руками и коленями. Юд каким-то чудом извернулся, и теперь противники боролись лицом к лицу. Юд легался, царапал лицо Новицкого. Не уворачиваясь и только рыча, тот вцепился одной рукой в волосы убийцы, задрал ему голову и бил наручниками по горлу, не переставая давить всем телом. Скрюченные пальцы убийцы рвали и царапали его лицо, пытались добраться до глаз. Новицкий лишь мотал головой и продолжал давить на противника всем телом. Вот ноги Юта оторвались от палубы и замолотили воздух. Он отчаянно пытался сползти на палубу, не дать скинуть себя за борт, мёртво вцепился в одежду Новицкого. Оцепеневший от ужаса Витте не в силах двинуться, смотрел на смертельную схватку в двух шагах от себя и рванулся вперёд только тогда, когда оба тела, не разжимая объятия, рухнули за борт. Руки Сергея Юльевича схватили воздух. Забыв о своём страхе перед морской пучиной, Витте перегнулся через фальшборд, пытаясь рассмотреть в кромешной тьме хоть что-то. В отчаянье он обернулся, схватил за воротник быстро крестящегося Матвея, закричал: "Надо остановить пароход скорее!" Поняв, что от Матвея толку мало, видя, тот оттолкнул его и побежал к трапу на верхнюю палубу, крича: "Человек за бортом!" Но палуба была пуста, лишь где-то вдали горели иллюминаторы капитанского мостика. Вит бросился туда, ворвался на мостик, закричал в лицо ошеломлённому вахтенному офицеру: "Остановите пароход! Человек за бортом!" На видски за бортом слышите? Вахтиный моментально перевёл ручку машинного телеграфа с полного на малый ход и включил ревон, перекрывший звуки играющего в салоне двумя палубами ней оркестра. Рулевой завертел штурвал, и лайнер Гигант, чуть сбавивший ход, начал плавный разворот. Серое море осветили десятки прожекторов, но всё было напрасно.